Для торговли это хорошо, заявила вместо преамбулы министр Эмма 103. Антрацитового цвета июльское небо озарилось электрической дугой молнии. Королева Эмма 109 поднесла к губам длинный мунштук и сделала глубокую затяжку. Вы смотрели последние известия, ваше величество? Как сообщается, избежать худшего удалось исключительно благодаря эффективности самых передовых микролендских технологий. На сегодняшний день мы превзошли израильтян, до этого лидировавших в производстве ракет, оборудованных головками самонаведения и сверхчувствительными датчиками. Наши аналоги меньше, точнее и быстрее. Опередили мы их и в сфере разработки дронов создав миниатюрные аналоги, которые практически невозможно засечь. Королева оперлась на трость. «Мне когда-то доводилось пользоваться израильскими дронами, превращенными в летающие тарелки. Они работали просто отлично, и заметить их было практически невозможно». Она улыбнулась, вспомнив о своей иранской миссии, о поспешном бегстве, о нападении дельфина и об эпической посадке на Кипрском пляже, когда собака приняла ее летающую тарелку за фрисби. Фрисби — спортивный снаряд, представляющий собой пластиковый диск с загнутыми краями. При его полете создается подъемная сила, что позволяет бросать его с большой точностью на значительное расстояние. Для нас было крайне важно занять лидирующие позиции в сфере вооружений заявила Эмма-103. «Мне нравится, когда великие платят за то, что мы предоставляем им средства защиты от их злейших врагов других великих. К тому же мы защищаем Землю от астероидов», добавила королева. «Столько усилий и такая малая толика признательности». «Всему свое время». Но когда дети защищают родителей, когда новое встает на защиту старого и отжившего, это вполне нормально. Сей факт свидетельствует о том, что мы не только полезны, но и жизненно необходимы. Но защищать означает и доминировать. Я не могу не заметить, Ваше Величество, что эти манифестации в значительной степени их ослабляют. А чем, по-твоему, обусловлены эти протесты? Гармония в обществе нарушена. Студенты больше не в состоянии терпеть власть религиозных деятелей. Женщинам до смерти надоело господство мужчин. Молодежь больше не желает подчиняться старикам. А обездоленных бесит привилегии богачей. Но они называют себя движением эволюционеров. Это вполне нормально, поскольку люди сыты по горло, отжившими свое терминами. На твой взгляд, народ вот так запросто может потребовать изменить существующую систему? Зал дворца, выстроенного в форме цветка, вновь озарился молнией. Королева Эмма-109, любившая грозу, открыла окно, вдохнула напоенный ароматом озона в воздух, и снова потянулась к сигарете. Когда-нибудь настанет день, когда великие, все до единого, перестанут представлять для нас угрозу. Она подошла к шахматной доске и посмотрела на фиолетовые фигуры. Когда-нибудь настанет день, когда великие окончательно переселятся в свои старые замки, и будут жить воспоминаниями, в то время как мы, микролюди, наполним будущее светом и передовыми достижениями. Закончила ее мысль министр науки. Кстати, о передовых достижениях. Королева повернулась к экрану, на котором появилось лицо Папасы. «Привет, 666, что нового наверху?» «На Луне. У нас проблема с герметичностью. В теплице многие фруктовые деревья засохли, и еще для некоторых обитателей станции жизнь в замкнутом пространстве стала невыносима. Клаустрофобия? Нет, Ваше Величество, причина в другом. Их охватила ностальгия по Земле» как и тех, кто отправился в полет на звездной бабочке. Ну а в целом все системы функционируют нормально. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении. В данный момент вовсю идут работы по созданию лунного хомо-метаморфозис. А как тебе удается достичь психологического единства колонистов? Главной движущей силой для моих лунатиков являются новости с Земли. Чем больше катастроф там, внизу, э, я имею в виду у вас, тем больше облегчения они испытывают и тем проще переносят ностальгию по Земле. Последние события в Саудовской Аравии вселили в их сердца гордость за то, что они волею судьбы стали лунными поселенцами. — А ты сама, 666, как себя чувствуешь? — Отлично! Мне очень нравится на Луне. Это настоящий санктуарий, отстоящий бесконечно далеко от всех баталий, которые происходят на земной поверхности. Королева выключила экран, вновь повернулась — к семиугольной шахматной доске и знаком велела министру Эмме 103 подойти к ней. Как я и предполагала, внутри каждого лагеря есть светлые и темные оттенки, противостоящие друг другу. Пропасть между ними становится все глубже. Темно-зеленые шииты напали на светло-зеленых сунитов. Белые тоже разделились на серо-белых китайских капиталистов и снежно-белых американских. Названные вами лагеря представляют огромные слои населения, и если в их рядах произошел раскол, это вполне нормально. Как бы там ни было, ситуация на реальной доске в ближайшие дни будет развиваться стремительно. Министра М-103 переставила фигуры, отражающие конфликт между темно-зелеными шиитами и светло-зелеными сунитами, выдвинув вперед несколько пешек, затем сделала ход фиолетовыми в знак успеха МЧ. На данный момент у нас слишком мало людей и сил для образования лагеря темнофиолетовых и светлофиолетовых. В то же время мне хорошо известно, что в наших рядах существуют противоборствующие тенденции, вполне способные радикализоваться. Экстремистское движение ПЭПВ. Сегодня в парламенте, в меньшинстве, Ваше Величество, правит в нем центристская партия МДСЭ, которую возглавляете вы. Если милитаристический кризис начнет набирать обороты, ПЭПВ значительно укрепит свои позиции. Королева М109 покрутила в руках фиолетового ферзя. Что бы ты ни говорила, несмотря на все эти новости, которые условно можно назвать хорошими, на данный момент наши позиции в этой игре самые слабые. Министр взглянула на расположение фигур. В военном отношении, пожалуй, да. Но в плане экономики положение дел меняется. Как только мне стало известно, что в Саудовской Аравии с помощью нашего комплекса перехватили ракету. Я отдала приказ задействовать на оборонных предприятиях дополнительные мощности. Ваше Величество, мы связались с военными ведомствами Ирана и Саудовской Аравии и договорились продавать нашу продукцию обеим сторонам, но при этом мы намерены Ненавязчиво держать каждую сторону в курсе наших торговых операций с противоборствующим лагерем, чтобы не особо расслаблялись. Как ты до всего этого додумалась? 103. У великих был один тип, Макиавелли, непревзойденный игрок в семиугольные шахматы. Его наследие... Представляется еще более интересным и от того, что такой игры в его времена попросту не существовало. Несколько веков назад Макевелли понял, что политические движения лучше не блокировать, а оказывать им содействие. Даже гибельные и разрушительные, даже те, что пропагандируют войну, если воспользоваться метафорой. Они напоминают собой волны, по которым можно скользить на доске для серфинга, и тогда двигаться получается гораздо быстрее. Я уже вошла в контакт с американцами и китайцами на тот случай, если в лагере белых тоже начнется шевеление. Королева М109 подошла к окну и залюбовалась микрополисом, огромным садом, дома которого в форме цветов слегка раскачивались под напором дождя и ветра. Когда раскаты грома через открытое окно стали доноситься сильнее, а вспышки молний чаще озарять семиугольную шахматную доску, правительница вдруг почувствовала, что в душе ее поселился оптимизм.